Глава девятая. Претендент на наследство. Местные серьезные игроки явно не ожидали, что объявится претендент с такими убедительными претензиями. На меня вышли представители теневых воротил страны. «Мистер Холенин с вами хотят встретиться. Время и место. Я готов». Все мне было озвучено. На экстренном совещании с юристами фирмы, моими бухгалтерами, юристом, силовиками, и приглашенного Джейкобсом местного биржевого специалиста Руда Галлета, мы определяли еще раз, что и где мы имеем оценных бумаг. В общем, мое видение такое. От этих ценных бумаг и акций можно будет отказываться. В этой компании мы владеем контрольным пакетом, поэтому есть смысл остаться не только главой фирмы, но и выкупить остальное. А здесь Роуз был единоличным владельцем, так что за это вообще есть смысл держаться до последнего, резюмировал свои соображения галит — Нужно что-то отступное, что я могу им бросить в качестве кости. — Вот по этим направлениям можно идти на компромисс по обмену или выкупу долей твоего участия типа баш-набаш, на баш, ответил мне Галет. — Но, повторюсь, вначале надо выиграть дело, которое мы выиграем, — завершив обсуждение произнес Альф Джейкобс. — Так, может быть, не стоит сейчас встречаться с магнатами? — спросил Шмель. — А дождаться решения суда? — Серег, мне кажется, надо сразу договариваться с местными боссами. В этом случае, если мы придем к соглашению, их противодействие нам будет меньше. Согласен, убедил. Лучше сразу расставить все точки над «и». На встречу я пришел не один, а с группой поддержки в лице Джейкобса и Галлета, а также Шмеля. Нас никто не страховал, просто Мастак получил команду в случае эксцесса эвакуировать дам, а самому уходить в нелегалы и валить богатеев всех подряд. Готовясь к встрече, я был упакован скрытой видеокамерой с микрофоном и передатчиком, закрепленными у меня в булавке для галстука и на лацкане пиджака. Правда, если на совещании будет глушилка или мы зайдем в бункер, то связи не будет. Но мы посчитали, что сегодня будет просто встреча, где мы обозначим свои позиции, так что эксцессов быть не должно. Моя команда прибыла в точно назначенное время. В здание клуба нас проводил администратор в этой кабине для совещаний, где уже находились несколько человек. Один пожилой негр, а судя по виденному мною ранее фото, это был Маас, серьезный криминальный авторитет, начал разговор. Здравствуйте, господа. Прошу располагаться. Сейчас подойдут еще пара уважаемых бизнесменов, и мы начнем. Через несколько минут прибыл Редфорд, и, как я узнал, большой человек в правительстве Джон Келонга. Все эти люди в большей или меньшей степени были завязаны на предприятия, связанные с именем Джонатана Роуза. Все участники были представлены друг другу, и начался дележ. Слово взял килонга и на меня сразу стали давить, рисуя кучу проблем, если я буду бороться за наследство. Мол, здесь все уже поделено до нас, и делать мне тут нечего. Максимум, что мы можем иметь благодаря щедрости этих людей, так примерно миллионов десять отступных. Надеюсь, отступные вы предлагаете не в местных шиллингах? О, у русских всегда было развито чувство юмора. Нет, господа, в долларах. В таком случае я тоже хочу сказать ответное слово. Несколько месяцев назад я был один в этой стране. В воле судьбы я оказался связанный с Роузом и Крепсом, с которыми у меня возникли серьезные разногласия. Каков итог, господа? Роуз потерял порядка 30 своих спецназовцев и умер, лишившись всего. Как умер Роуз? Он застрелился в сердце, наверное, от радости, что передал мне все свое имущество, написав и заверив одну бумагу, из-за которой я и претендую на его империю. Далее мистер Крепс, заказчик радостной смерти Роуза, если для кого-то это был секрет, то я его открыл, бежал из страны, а его помощник Мэтт Баркли, насколько мне известно, умер в сортире. Это мы знаем. Хорошо, что дальше? Сейчас я не один. И при предложенном вами имущества за вашу жизнь и исправную работу ваших предприятий я не дам и ломаного гроша. Что вы имеете в виду про исправную работу? Взрывы, любые диверсии, саботаж. Но главное, это ваша жизнь. За вами начнется охота. А вы знаете, сколько у меня под ружьем людей? Очень много для всей вашей команды. Не просто людей, а бывших солдат войск специального назначения России. Поэтому считаю, что пора переходить к конструктивному диалогу. Хе, не просто вы. Не поддались на угрозы. Но ведь его хозяйством нужно управлять. Но ему управляющую компанию пусть разруливает, а я буду присылать ревизионные проверки из России». Хорошо, давайте откроем карты. Давайте. Я, как новое лицо в вашем получатнике, первым и начну. У меня есть акции на эти предприятия. Вот он список. Вот эти предприятия меня не интересуют. Свою долю в них могу продать или обменять на акции вот этих предприятий. Также готов выкупить по биржевой стоимости акции этих компаний. То есть вы хотите стать единоличным владельцем нескольких фирм по нескольким профильным направлениям, полностью замкнув на себя производственную цепочку. «Хорошо. Ваша позиция ясна. Давайте дождемся завершения процедуры вступления вами в наследство, а затем вернемся к обсуждению вариантов». «Согласен». Нас проводил на выход тот же администратор. «Мистер Калинин, я готовился к словесной борьбе, но вы настолько ясно и понятно объяснили этим парням перспективу, что все оказалось намного проще. Теперь будем бороться за наследство, а дальше делить империю». Глушилок в здании никаких не было, Так что аппаратура усиления, установленная в припаркованной к зданию нашей машине, отлично все транслировала нашим товарищам, оставшимся в гостинице. Поэтому по возвращению ничего им объяснять не пришлось. Лишь поделились личными впечатлениями от встречи. В зале также разговаривали оставшиеся воротилы местного рынка. Редфорд, что скажешь?» «Сволочь. Самая натуральная сволочь. Так бесцеремонно угрожать нам. Ну, мы тоже на него наехали. Все равно...» С русскими всегда сложно иметь дело, если они чем-то недовольны. Но он хоть адекватно высказал свою позицию. Да, господа, будем торговаться. А сейчас пусть оформляет свое наследство, если сможет. Лично я ему мешать не буду. Он мои интересы учел в своих раскладах. Значит, ваша позиция такова, мистер Кибонга? Да, будем делать деньги, а не воевать. Хорошо, пусть оформляет, если сможет. Завершил встречу Маас. Мы же улетели в Москву, где погрузились в текучку работы. И вот снова Афганистан. Сколько с ним связано воспоминаний. Я стою на рынке в Гузаре. Рынок разросся. Вместо торговой палатки стоит приличный магазинчик из сборных металлоконструкций и стекла. Но за прилавком все так же сидит постаревший, с висками посеребренными сединой, Саид Абас. «Здорово, Саид! Ты, как всегда, на плаву!» Поздоровался я с торговцем Саидом, с которым мы хорошо провели молодость. Ассаламу алейкум, Витя! Ты отлично выглядишь, стал настоящим матёрым мужчиной, а не тем юнцом из далёких восьмидесятых», — ответил мне торговец. «Какими судьбами в наших забытых Аллахом краях?» «Что так невесело, Саид?» «Войны? Вначале вы, там я поднялся. Потом гражданская война. Потом талибы, теперь американцы. Все слишком сложно в этом мире, а бизнес страдает. Нас грабят и обирают поборами все новые хозяева». «Ну Но ты процветаешь». Сменил палатку на металлический ангар. Это лишь дань моде, новые веяния. На самом деле все гораздо печальнее. Саид, Афганистан полон полезных ископаемых. Надо лишь протянуть руку. Нужны деньги, которых у меня нет. Нужны гарантии. С американцами у меня нет контакта. А вот деньги у меня есть. С твоей стороны нужна договоренность с полевым командиром, который контролирует вот этот или этот районы. Лоялин намером, То есть его не трогают. И которые не против делать деньги. На чем делать? На добыче полезных ископаемых. Почему именно эти районы? Я достал в недрах российских армейских архивов карты. Да, я знаю, советские геологи облазили всю страну еще с 60-х годов. Точно, карта есть. Где копать известно давно, а шахт нет. Меня интересует медь и литий. В принципе, и камешки на Иранском Нагорье можно добывать. — Нынче литий вообще такой металл, как бы не дороже золота был. — Да, литий-ионные батарейки — ходовой товар. — И не только. Но иметь — дело хорошее. — Но это одна часть дела. А вторая такова. Я хотел бы иметь здесь, в Афгане, свою тайную базу для торговых операций. — О, это дело интересное. Ты снова заедешь сюда? — Нет. Но здесь будут наши парни. Отставники из ГРУ. И кто-то из нашего взвода, кого ты знаешь. А не знаешь, так познакомишься. Моя миссия — покупка оружия. Максут еще жив, кстати. Конечно, жив. Куда он денется? Довольно богатый торговец стал. Ты хотел сказать контрабандист. У нас это одно и то же. У него своя охранная банда есть. А Мурат? Тот также водит караваны и занимается бизнесом. Он стал полностью самостоятельным. Подключаю их обоих, если решишься мне помогать. Моя прибыль. Обговоренная доля от добычи. Наводка, обеспечение, личное участие, прикрытие. Все это оплачивается по четким процентным тарифам. Грабь награбленная. Что с наркотиками? Жечь не буду. Деньги есть деньги. Продавать сами будете в Азию, Америку, Европу, куда хотите. Только условия. Не в Россию. Узнаю. Перережу горло. Все так же любишь страну? Да, это моя родина. Я переговорю с людьми. Возможно, получится выйти на Юсу в Шаха. Это полевой командир, бойцы которого контролируют вот этот район Белуджистана, который тебя интересует. Талиб? Нет, воюет с талибами. И вменяемый, кстати, воевал под командой Исмаил Хана. А вот в этом районе даже не знаю. Его разбитые части талибана контролируют. Боюсь, не сможем зайти. Там руководит слишком уж тяжелый, я бы сказал, ортодоксальный талиб Курдюк-Шах. А где Исмаил-то сейчас? Он министр в правительстве Афганистана... и губернатор провинции Герат. Исмаил Хам, переживший множество покушений в ходе очередного, в апреле 2004 года, сам был ранен и потерял сына, Махаммада Мирвайса Садыка, министра гражданской авиации и туризма Афганистана. «Губернатор Герата, — говоришь, — надо бы с ним встретиться. Подумай, как организовать нашу встречу. Ты не знаешь, как связаться с Зией?» чего не знаю. Вот его телефон. Звони. И расскажи мне про полезные ископаемые». Мне нужно пообщаться с торговцами. Возможно, кто-то еще пожелает войти в долю. Тогда делегацией можно идти к Исмаилхану. Я рассказывал и показывал советские геологические карты. Вообще в этой стране из-за постоянных войн до строительства шахт и комбинатов дело не доходило. Медная и железная руда покоилась в земле, богато раскрашивая горный пейзаж зеленым и красным цветом. Добывали только лазурит, изумруды и рубины кустарным методом, намывали золото в ручьях. Всем этим занимались преимущественно талибы на неподконтрольные властям страны, территории и вывозили контрабанды в Пакистан. А основой экономики Афганистана все это время были не минеральные ресурсы, а опий-сырец. В итоге, богатая природными ресурсами страна не играла никакой роли в поставках на мировой рынок меди или лития, зато обеспечивала в иные годы до 80% мировых поставок опия-сырца и героина. Американцы за время своей недавно начавшейся и продлившейся 20 лет оккупации пытались создать условия для развития горнорудной промышленности. Они отрыли в архивах советские карты и на их основе начали готовить свои. Так что к 2020 году Афганистан станет первой страной в мире, чья территория почти на 100% будет прозондирована при помощи гиперспектральной съемки, по результатам которой американцы выпустят 60 суперсовременных карт. Однако карты позволяют лишь оценить предполагаемые ресурсы, но не доказать коммерческие запасы полезных ископаемых. Так что в своих действиях я надеялся на божественное проведение или интуицию, что так надо делать. А пока Саид занимался поставленной задачей, я с товарищами отправился в Пакистан, в крупнейший город страны, океанский порт Карачи. Здравствуй, брат зея Здравствуй, брат Виктор. «Зия, есть дело, которое может стать приятным довеском твоему семейному доходу?» «Что ты затеял?» «Ты можешь вступить в наемники. У нас организован спецотряд «Белая акула». «А можешь ограничиться только директорством в местном торговом представительстве, которое мы откроем в вашей стране. На твой выбор». «Что делать?» «Создание перевалочной базы для наших людей, мой брат. Скупка оружия для пополнения арсенала». Все это нужно для разборки с афганскими или местными криминальными структурами для заработка денег. А для прикрытия мы организуем торговую фирму, например, по продаже сельхозпродукции. Вот ты что задумал. Где еще думаешь такие точки организовать? А что за контингент? В основном русские отставники силовых структур, но ты можешь и местных под свои нужды нанять. Подробнее после твоего согласия. Зарплата будет согласно нашей тарифной сетке. Плюс процент от прибыли в тех делах, по которым отработают твои люди. Надо подумать. Все же я на службе еще. Хотя идея мне нравится. Тем более ты станешь теневым лидером с теми же преференциями. А если что, то ты человек с удостоверением серьезной конторы. Тебя так просто не прижмешь. Еще одним моим представителем стал Саид. Ты его знаешь. А в ближайшем будущем планируем организовать базы в Мексике, Танзании, Анголе. Может быть еще где-нибудь. охватываешь весь мир. но ну, масштабы у меня не такие огромные, как хотелось бы, но свое место под солнцем мы отвоюем. Когда-то я хотел, чтобы мы были на одной стороне, считая, что мы можем хорошо крутить дела. Твоя идея близка к реализации. Кроме того, сейчас в Афганистане Саид зондирует вопрос разработки месторождений металлов. Медь, железо, литий, драг камни, особенно интересен уникальный афганский лазурит. ты можешь войти в долю, если там все срастется. Давай поподробнее с металлами. Мне это уже совсем сильно нравится. Я рассказал о том, что хочу сделать, где планирую начать пробную разработку. Ты знаешь, а ведь вот этот район Белуджистана, где советскими спецами найден литий, заходит и в Пакистан. Вот эти горные хребты идут с севера на юго-запад моей страны. То есть это говорит о том, что... точно... Здесь тоже могут быть зале лития, да и меди. Надо организовать нашу местную фирму, купить лицензию, выкупить территорию и вгрызаться в землю. Вопрос, где взять деньги? В пределах 100 миллионов долларов мы можем планировать нашу деятельность уже сейчас. Охрана объекта. Здесь будут ветераны и Аистов. Наемническая контора «Белая акула», кстати. Это не ты ли с «Белой акулой» разговаривал? По ТВ показали. Не поверишь, но я... Даже видеозаписи есть наших встреч с ней. Было интересно смотреть, как рассказывала Джессика о моем Джорджи и ее приключениях. Мне ее до сих пор дома вспоминают. Ты женился? Да, вот моя супруга. Ее фото на телефоне. Красивая. Тогда мы организуем филиал твоей акулы у нас. Служить в нем будут ветераны из спецвойск Пакистана. Заодно возьмем наше новое дело под охрану. В принципе, это наилучший вариант нашего сотрудничества. Проконсультируйся со специалистами, чтобы организовать такую фирму. А вот структура нашей горнодобывающей африканской фирмы. Тебе в помощь прибудут наши горные инженеры и экономические специалисты для запуска объекта. Алмазы Анголы и Танзании, медь Замбии. Круто ты развернулся, Кент. Пока это только начало. Мы только-только вошли в Анголу и Танзанию. Прибыли ждут нас впереди. Хорошо. Что еще для заработка денег предлагаешь? Предлагаю выбирать представителей криминального бизнеса, обкладывать их заботой и вниманием наших специалистов и грабить. Караваны? В принципе, можно. Но здесь будет проблема с реализацией имущества, а это рано или поздно станет известно потерпевшим. На нас начнется охота, и не факт, что мы победим. Поэтому лучше брать конечный результат всего этого. Деньги, золото. Появились, накрыли гнездо, забрали все самое нужное, растворились среди мирных граждан. Аппаратурой и спецами-технарями поможем. С тебя силовая часть. Хотя на первых порах наши люди поработают, притремся, а дальше ваш филиал самостоятельно будет функционировать. В общем, спецточки в Афганистане и Пакистане открылись. Через полтора месяца в городке Лашкаргах появилась небольшая делегация торговцев из провинции Герат. Здесь держал свою ставку бывший полевой командир Юсуф Шах, ныне контролирующий интересующий меня район. — Почтенный Исуф Слушаю тебя, Ахмед. К нам обратилась группа гирадских торговцев. Они уже были у почтенного Исмаил Хана, и он дал добро. — Чего они хотят? — Чтобы ты принял их. — Зови, послушаем, что они там затеяли. — Ассалам алейкум, почтенный Исуф Да продлятся твои дни! — алейкум ассалам, правоверные! Что привело вас ко мне, ваш Каргах? — Почтенный Исуф Шах! Война истощила экономику нашей страны. Народ обнищал. Все хотят стабильности и уверенности в будущем. Все верно. Больно осознавать, что наша страна лишь источник наркотиков и каких-то кустарных производств. Да, мудрейший Исуф твои мысли перекликаются с нашими чаяниями. Меня радует, что есть еще патриоты в нашей стране, хвала Аллаху. Хвала Аллаху. Сейчас в торговых кругах Герата появилась идея начать разработку месторождений, расположенных на подконтрольных тебе и Исмаил -Хану территориях. Американцы лишь грабят. Европейцы заключили контракты на добычу. Но ни одна нога горного инженера или мирного строительства из европейских или американских компаний не вступили на землю благословенного Афганистана. Мы нашли деньги и человека, который готов рискнуть. Кто это? Это русский бизнесмен. Русский? И как зовут этого русского? Виктор Калинин. В прошлом солдат советской и российской армии с позывным «Калина». Ах, шайтан! «Много он мне крови попортил в свое время, обирая мои караваны и уничтожая моих людей. Не побоялся вернуться?» Он смотрит на этот вопрос философски. Вот примерно его слова. «Я скажу словами римского императора. Деньги не пахнут. Если есть возможность заработать, почему бы этого не сделать? Все мы — боевые командиры, сражавшиеся друг с другом лицом к лицу и уважавшие друг друга как сильных противников. Поэтому раз изменилась обстановка, и мы не воюем, то почему бы и не объединиться в благородном деле личного обогащения? Чего он хочет? У него есть советские геологические карты полезных ископаемых. В вашем районе найдены залежи меди и лития, золота и рубинов. Есть кустарно-добываемый лазурит. Для запуска проекта он готов вложить свою часть в размере 100 миллионов долларов для организации и начала разработки карьеров. Что еще он спросил передать вам Калина? Американцы уйдут из Афганистана в 2020 году. Тогда власть захватят талибы. Но они будут более вменяемые, будут развивать не только наркобизнес, но и промышленность. Калина уже неоднократно делал прогнозы, которые сбывались. Это говорю вам я, Саид из Герата, который два года работал вместе с Калининым. Мои слова может подтвердить и почтенный Максуд из Гузары. Он что? Что-то вроде нашего афганского математика-прогнозиста? Моя доля? Пропорционально вкладу в развитие... Плюс лично вам вот такая премия за разрешение работать и поддержку. Юсуф посмотрел на поданную ему тесненную золотом визитку компании «Сатурн» и написанную на ней двузначную сумму с шестью нулями в долларах США. Мне нравится эта сумма, но вначале мне надо подумать. Нам ждать вашего ответа в вашем городе, или вы передадите его посыльным в Герат? Я думаю, что вы побудете денек-другой моими гостями, а я пока посоветуюсь с помощниками. Когда торговцы ушли, Юсуф надолго задумался. С одной стороны, это слишком долгосрочное вложение капиталов. Когда еще будет отдача? Через год-два? Хотя, не такое уж оно и долгосрочное. Как изменится военное положение в стране? Говорят, что Калина еще в 1989 году предсказал приход Рабани к власти, затем его свержение талибами в 1996, приход американцев и вытеснение талибов в 2001 году из Центрального Афганистана. Все совпало. Действительно какой-то оракул. Пообщаюсь я со своим экономическим советником. Хасан, есть ли какие-то новости? В свете последних событий, а именно приезда торговцев, скажу, что в Герате зарегистрирована компания «Герат Сатурн Купрум Компании», а со стороны Пакистана организована горнодобывающая компания «Мохаммед Сатурн Компани», которая выкупила лицензию на горные работы в этом районе. Как это же то место только со стороны Пакистана, которое интересуется идой и компанией. Так точно. Получается, что они считают, что жилы продолжаются и в горы Пакистана. Кто хозяин компании? Полковник черных аистов Зия Махаммед. Опа. Вроде Калина его брата убил в свое время. Помню, как Халес и Зия распинались, что порежут его на лоскуты. Видать, интересы бизнеса оказались сильнее кровной мести. Хорошо, зови гостей. Нечего откладывать благие дела. Сам Аллах прислал мне этих торговцев, а заодно и мою долю в этом предприятии. На новой встрече Юсуф дал ответ. Я обеспечу охрану ваших людей и русских специалистов. Эти деньги пойдут моей долей в концессию. Я стану ее акционером. Наша компания будет называться Юсуф Сатурн Компани. Звоните Калине. Хочу лично с ним побеседовать. Пусть прибудет. Безопасность гарантирую. Слово Юсуф Шаха. Я со своим штабом юристов и экономистов прибыл в Герат. Предстояла первая встреча с Исмаил Ханом, а затем в Лашкаргахе с Юсуф Шахом. Встречи прошли успешно. Ассаламу алейкум, Исмаил Хан. Прими мои соболезнования по поводу смерти сына. Если надо, ты можешь рассчитывать на моих парней в деле твоей мести. Благодарю тебя. Сын мне был очень дорог. Он вытащил меня из тюрьмы, куда меня упрятали талибы. Он был моей правой рукой, а теперь его нет. Мужайся, командир. Спасибо тебе, Шурави. Я принимаю твое предложение. Мы начнем мирный бизнес в подконтрольной мне провинции. Я разговаривал с Исуф Шахом. Он тоже в нашем деле? Да, уважаемый Исмаил Хан. Аллах с нами. Да продлятся наши дни, уважаемый Виктор. С Богом, почтенный Исмаил Хан. Я даю отмашку, и мы заходим в Афганистан. Да, Шурави Калина. Такая же деловая встреча прошла и с Юсуфом, которую потом мы спокойно отметили, будучи гостями Юсуф-шаха. «Виктор, я слежу за твоими боксерскими подвигами и болею за тебя. Не только болей, но и зарабатывай на ставках. Я проигрывать не собираюсь. Это мысль». Так были организованы три фирмы со смешанным капиталом. Две в Афгане, одна в Пакистане, которые, ко всему прочему, стали и нашими военными базами. В страну прибыло подразделение отставников спецназа, которые, обмениваясь информацией или объединяясь с отставниками из черных аистов и афганскими боевиками Максуда, потрошили усадьбы наркобаронов, добывая нам деньги на легальные проекты и зарабатывая лично себе на очень обеспеченную старость. Дела в Африке тоже шли хорошо, и это было хорошо. Но экспансия Сатурна не прекращалась. Пока я занимался боксом, Шмель, Мастак, Топтыгин, Тестер и их помощники – «Вели активную деятельность во всех регионах наших интересов. Периодически и я наезжал на наши базы с раздачей умных советов. Командир не может давать неумные. Хе!» Я вернулся к давнему разговору с Димой Корезовым и Вадимом Аксаевым. Они дали добро, и завершив одну из операций, проводимую нами совместно с отставниками из «Черных Аистов» в Афгании, убыли на новое место работы». В конце 2004 года в Мексике появилось зарегистрированное совместное российско-мексиканское предприятие «Тихуан Сатурн», которую открыл российский подданный Дмитрий Торезов, представляющийся на местный лад Доном Доминго Торосом. На выделенные Коломягиной деньги Дмитрий купил в приграничном с США городке Тихуани, что расположен в 20 километрах от побережья Тихого океана на полуострове Калифорния, недвижимость. виллу, административное здание и склады. А также, выразив огромное желание помочь мексиканской экономике, открыл торговую фирму, при этом сразу подавший документы на получение гражданства. Вместе с ним прибыли Дон Акса, или Аксаев, с супругой Таней и четверо боевиков из агентства «Белая акула», чтобы осмотреться на месте. На Аксаева в будущем были иные планы. Но вначале пусть поработают в паре, привыкнут к Латинской Америке.